Глава 9 Позже, придя в университет, я в панике обнаружила борщевика у входа в лабораторию. Он стоял, прислонившись к стене, в неизменных огромных наушниках поверх шерстяной шапки, жевал жвачку и кивал, как заведённый. Я хотела было спрятаться за угол, но он успел меня заметить, поэтому я тяжело вздохнула и продолжила путь. У меня не было выхода, я ждала нескольких студентов на практические занятия. Когда я подошла к дверям лаборатории, он выпрямился, снял наушники, но не поздоровался. «Что ты такое удумал прошлой ночью?» — сурово спросила я. «Что я удумал?» — похоже, искренне опешил он. Выследил меня, крался подворотнями и... Я не хотела строить предположение о том, чтобы он сделал, не подзови я такси. Напугал меня, пока я ждала автобус. «А, это...» — беспечно откликнулся он. «Да я кое-что нашёл и хотел вам показать, но знал, что если вы меня заметите издали, то просто сбежите, как обычно. Ты в курсе, что угрожать другим людям недопустимо? И ты так поступаешь не впервые. Я могу подать на тебя жалобу». Он взглянул на меня и медленно повторил. «Я хотел кое-что показать вам, но знал, что вы постараетесь улизнуть. Вы всегда стараетесь улизнуть от меня». Он вытащил из рюкзака ноутбук, и я на миг отвлеклась на крышку с кадром из какого-то детского мультфильма. «Так что я покажу вам сейчас». «Нет, мне надо готовиться к практическому занятию». Я сделала шаг к двери, он заступил мне дорогу, подняв руку и продемонстрировав красное, воспаленное от экземы запястье. «Просто послушайте меня одну секунду. Я нашел альтернативный источник, где могу получить токсины для исследования, так что я больше не буду донимать вас по поводу вашей коллекции. Я замерла. Продолжай». Я нашёл сайт, который продаёт синтетический скополамин, гиасциамин и тропановые алкалоиды. Там сказано, что это точные аналоги токсинов, которые содержатся в посленовых. Продаёт? Да, и, похоже, это даже законно. Они пишут, что токсины произведены на университетском оборудовании. Какого именно университета? Этого там не сказано. Мне в голову приходили только два университета, обладавшие нужным оборудованием — имперский и королевский. Но вряд ли хоть один из них продавал экспериментальные образцы через интернет. Борщевик сделал шаг в сторону, освобождая мне проход в лабораторию, и продолжал. «Пойдёмте внутрь, я покажу». Я не хотела впускать его в лабораторию, но он кипел энтузиазмом, который, по моему опыту, в любой момент мог привести к самым непредсказуемым последствиям, поэтому я отперла замок и включила свет. Борщевик подошёл к рабочему столу, вынул из рюкзака маленький блокнот, перелистнул на страницу с комбинацией каких-то букв и цифр, положил на стол и открыл ноутбук. Я неохотно последовала за ним, остановившись на максимально далёком расстоянии, с которого могла разглядеть экран. «Смотрите!» Пальцы борщевика летали по клавиатуре с такой скоростью, что у меня не оставалось ни малейшего шанса уследить за ними, так что пока он печатал, я оглядела его. Даже сидя на стуле, он всё равно возвышался надо мной и то и дело рассеянно почёсывал пятна экземы на шее, отчего вокруг взлетало облачко отмершей кожи и оседало у него на плечах. Театральным жестом он в последний раз нажал кнопку «Ввода» и сказал «Видите?» На экране мигнул красный череп на чёрном фоне. «И что я вижу?» «Сайт в Даркнете». «На чём?» Потом я вспомнила, как детектив Чемберс упоминала Даркнет и что мои студенты наверняка им пользуются. И ещё вспомнила, как собиралась попросить Карло объяснить мне, что это такое. «А, да!» — напустила я на себя уверенный вид. «Даркнет». Борщевик нажал на череп, и на экране появился список токсинов, а рядом с каждым — цена. «Это британский сайт. Видите, цены указаны в фунтах». Кто-то производит синтетические токсины у нас в стране. Можно купить что угодно и не волноваться о провозе через таможню. Даже документы не нужны. Просто заказываешь, и их привезут к тебе домой. Потрясающе, а? И они все синтетические? Ага. Он пролеснул список, короткий, и значились в нём самые обычные токсины. Но, тем не менее, создать даже эти аналоги было непростым делом. Кто бы их ни производил, мог сделать это только в лаборатории, своей или в той, к которой имел доступ. Смотрите, у них есть цикута макулата, атропа белодонна, агеротина альтиссима, ричинус коммунис. Всё, что мне нужно для исследования. Борщевик перелистнул на следующую страницу. У них и галлюциногены есть. Я окинула на него пристальный взгляд. Но тебе же не нужны галлюциногены для исследования. «Я знаю, но всё равно круто, а?» Мне не понравился безудержный восторг в его голосе. Он настораживал. Борщевик вернулся на предыдущую страницу. «Ну, я покупаю эти три прямо сейчас». Я яростно затрясла головой. «Нет, мне, кажется, не стоит этого делать». Он повернулся ко мне, но я не отводила взгляда от экрана. «Тогда дайте мне доступ к вашей коллекции». Я громко цокнула языком. «Да сколько же можно?» «Послушайте, всё очень просто. Или вы даёте мне черенки, или я покупаю то, что мне нужно на этом сайте». Я продолжала качать головой. «Я их покупаю», — повторил борщевик громче. «Или буду продолжать ходить за вами по пятам каждый день, пока вы не дадите мне черенки». Он дышал всё тяжелее, и я видела, как в нём поднимается волна гнева. Кинув взгляд на дверь, я увидела, что он закрыл её после того, как мы вошли в лабораторию. «Так что?» «Я...» — неуверенно начала я. Прокашлялась. «Я... хочу ясно дать понять, что решительно советую тебе одуматься, но...» «Но остановить меня вы не можете», — закончил он. «Давайте данные вашей карты». Я уставилась на него. «Прошу прощения». Борщевик щёлкал клавишами так быстро, что уже находился на полпути к завершению покупки. «Данные вашей банковской карты». Я не могла поверить своим ушам. «Ты же не ждёшь, что я оплачу их?» Еле выговорила я от потрясения. «Конечно, я же не могу, у меня нет денег». Не дождавшись ответа, он повернулся ко мне и пояснил. «Обязанностью университета, когда дело касается подготовки диссертанта по ботанике, является обеспечение его материалами для исследования. Это написано в уставе. Вы отказываете мне в доступе к вашей коллекции, значит, обязаны предоставить альтернативу. Вот она». Я растерянно заморгала. «Университет никогда не даст согласия на покупку синтетических токсинов в Даркнете». «Я знаю». Именно поэтому их купите вы. Это решительно невозможно. Вы — глава кафедры токсикологии растений. Если не вы, то кто? Да никто! — закричала я, потеряв терпение. Никто в здравом рассудке не пойдёт на подобную авантюру. Ткнула я рукой в сторону ноутбука. Это просто латинские слова на экране. Откуда ты знаешь, что именно тебе продадут? Борщевик нехорошо улыбнулся. «А откуда вы знали, что вам продадут, когда заказывали черенки, бог знает откуда?» «Оттуда, что я не один десяток лет выстраивала цепь поставщиков и курьеров», — мысленно ответила я, а вслух сказала. «Это совершенно другое. Я следовала установленным процедурам». Он издал странный звук, который, должно быть, изображал смех. «Но мы все рискуем, не так ли? Быть живым — значит рисковать. Что такого страшного может произойти?» В моей голове мгновенно замелькали самые разные варианты развития событий. «Мы их купим и протестируем», — продолжал Борщевик. «Если наши ожидания не оправдаются, просто выкинем образцы и начнем по новой». «Мы?» Можно было напомнить в очередной раз, что я не являюсь его научным руководителем, Но вместо этого я произнесла, «Мне жаль разочаровывать тебя, но заверяю, что я ни в коем случае не буду покупать что-то у непроверенной и, скорее всего, не обладающей сертификатом организации, и настоятельно советую тебе поступить так же. Эти токсины могут оказаться крайне опасными. Если что-то пойдёт не так, ты не сможешь предугадать последствия». Поэтому предлагаю тебе выкинуть из головы эту ужасную идею и сосредоточиться на том, как переписать тему диссертации». Борщевик не отвечал. Длинные пальцы его огромных рук замерли над клавиатурой. Я подошла к двери и открыла её. «А теперь тебе пора уходить, потому что мне предстоит много работы». Он не сдвинулся с места. «Я никуда не уйду, пока вы не оплатите эти токсины». Этому не бывать. Пожалуйста, уходи, пока я не вызвала охрану. Как вызывать охрану, я понятия не имела. Снаружи в коридоре уже начали собираться студенты, привлечённые моими угрозами. Лицо борщевика обрело выражение, которое отец сравнивал с раскатами грома, но по мне он смахивал на дракона, готового изрыгнуть пламя. Так прошло несколько напряжённых секунд. Борщевик встал, собрал вещи и прошагал к двери, но остановился на пороге, как я решила, чтобы сказать что-то резкое напоследок. Я бросила на него быстрый взгляд и мгновенно об этом пожалела. Не хотелось бы снова увидеть на чьём-то лице, в чьих-то глазах, то же выражение, что я увидела у борщевика. Я содрогнулась, и, возможно, это оказалось последней каплей — Борщевик изо всей силы пнул дверь в мою сторону, и она ударила меня ребром по голове. Боль. Ослепительная белая вспышка боли взорвалась в голове, заставив зажмуриться, упасть, скорчившись на пол, и обхватить руками голову. Я могла раскачиваться взад-вперед, стонать и сжимать голову, но не дышать. Меня мгновенно обступили студенты, они что-то кричали и охали, я почувствовала на плечах чьи-то руки, а через некоторое время раздался голос. «Ну-ну, Светочей, достаточно. Соберись-ка, давай, поднимайся». Не сразу я поняла, что это голос отца. Студентов на заднем плане я тоже слышала, ещё бы они так вопили, но голос отца звучал громче них всех. «Ну-ну, достаточно». «Поднимайся-ка, не время лить слёзы». Я вздохнула и осторожно приоткрыла глаза. Лаборатория выглядела размытым пятном, поэтому я испугалась было, что у меня повреждён мозг. Потом увидела на полу свои очки, они отлетели к рабочим столам. Я легонько коснулась пальцами головы, поморщилась и попыталась разглядеть, нет ли на них крови. Потом услышала другой знакомый голос. Карла рявкала указания студентам — Через секунду она опустилась передо мной на колени и заглянула мне в лицо. «Вы в порядке, профессор?» «Говорят, это сделал Аарон. На этот раз вы должны написать на него докладную. Обязаны. Мои очки», — выговорила я. Карла поднялась на ноги. «Кто видел, что здесь произошло?» Несколько голосов отозвались утвердительно. Карла прижала к моей голове тампон из бумажных полотенец, за локти подняла в вертикальное положение, и мы куда-то пошли. Дорогу до кабинета декана я совершенно не запомнила, возможно, потому что глаза у меня были крепко зажмурены от боли. Декан только взглянул на меня, и короткое время спустя я уже залезала в машину скорой, которая отвезла меня в стоящее неподалеку университетское отделение неотложной помощи. Вскоре я уже лежала на больничной койке, со всех сторон задёрнутой занавесками. Силы мои совершенно иссякли. Хотелось спать, но в ожидании врача настырная медсестра постоянно заходила внутрь и будила меня. Понятия не имею, сколько продолжалась эта пытка, потому что я полностью утратила ощущение времени. Но, наконец, появился врач в сопровождении детектива Чемберс. Первым делом врач заставила меня сесть прямо. Я не хотела садиться прямо, мне было очень хорошо и лёжа. Затем пришлось пройти обязательную проверку на наличие сотрясения мозга. Меня спрашивали, какой сегодня день, просили посчитать отста в обратном порядке, водили фонариком перед глазами, проверяя реакцию зрачков. Спрашивали, не тошнит ли меня, осознаю ли, где нахожусь и что происходит, болит ли у меня голова. Конечно, у меня болела голова. Я громко прищёлкнула языком и откинулась на спину, но детектив Чемберс тут же села рядом на кровать и начала тянуть меня обратно. «Давай, крошка, слушайся врача», — сказала она, схватив меня за талию, что было недопустимым ограничением свободы. «Крошка?» Я подалась вперёд, но хватка натали оказалась на удивление крепкой. «Крошка?» Я терпеть не могла больницы. Мне было чрезвычайно плохо, неуютно, я была вымотана, страдала от боли, и все эти факторы грозили привести меня на грань неконтролируемой паники. А хуже всего было отсутствие очков. Я закрыла глаза, глубоко вдохнула через нос, открыла глаза, увидела в дверях палаты размытый силуэт инспектора Робертса и, должна признаться, испытала огромное облегчение. «Профессор, вы как там?» «Не понимаю, почему меня удерживают», — сказала я. «Я не преступница». Он взглянул на детектива Чемберс. «Я тоже не вижу к этому повода. Сержант, вы можете её отпустить?» Та разжала пальцы, встала и отошла к инспектору Робертсу. Я бы легла обратно, но внезапно мне стало неловко так поступить в присутствии двух полицейских, врача и сестры, тесно обступивших меня в крошечном отгороженном пространстве. И почему из-за обычного ушиба здесь собралась такая бессмысленно огромная толпа? Неужели у них всех не нашлось дел поважнее? И только после того, как в голове пролетела эта желчная мысль, я заметила Клару, которая выглядывала из-за спины инспектора Робертса. Она отвела меня в кабинет декана, а теперь ещё и приехала в больницу. В таком юнном возрасте редко кто готов принять на себя подобную ответственность». Она вышла вперёд и вручила мне мои очки. Я надела их, встретилась с ней взглядом и кивнула в знак признательности, а она кивнула в ответ, принимая благодарность. Мне показалось, или у неё в глазах стояли слёзы. «Ну, давайте взглянем на рану, хорошо?» — сказала врач, и я села на постели, свесив ноги на пол. Она склонилась поближе, раздвинула волосы вокруг раны и принялась тщательно её разглядывать. «Что ж, вы будете рады услышать, что всё не так плохо, как выглядит. Раны на голове всегда обильно кровоточат. В нашем случае даже швов не понадобится. Достаточно будет пластырь и стежек». Она повернулась к медсестре. «Принесите, пожалуйста, бритву». «Бритву?» — насторожилась я. «Не волнуйтесь, я не буду зверствовать. Просто побрею вокруг раны. Вам повезло, что вы носите короткую прическу». К тому времени, как пластырь отклеятся, волосы уже отрастут. Доктор занялась моей раной, и детективы следили, как зачарованные за её действиями, с напряжённым вниманием и выражением заворожённого отвращения на лицах. Мне не понравилось, что они пялятся на меня, как на дрессированного медведя в цирке, и я отрывисто спросила. «А зачем вы сюда приехали? Если задавать вопросы о случившемся, то мои воспоминания весьма смутны». Инспектор Робертс оторвал взгляд от моей раны и перевёл его на моё лицо. «Мы знаем, что случилось. Куча свидетелей горели желанием нам рассказать. Того парня уже взяли под стражу». «Уже?» — удивилась я скорости полицейских. «Впрочем, возможно, всё случилось и не особо быстро. Я ведь понятия не имела, сколько времени провела в больнице. Мы можем задержать его на 24 часа». Но сначала надо выяснить, собираетесь ли вы выдвинуть против него обвинения. Я нахмурилась, далёкая от уверенности, что собираюсь выдвигать обвинения. Судимость могла поставить под угрозу обучение борщевика. И хотя ни одна я считала его трудным в общении человеком, поступить так со студентом не могла. А у него не будет проблем с получением степени. «Не будет у него никакой степени. Его исключили», — сказала детектив Чемберс. Я повернулась к ней. «Прошу прощения». «Мы только что от декана». Он сказал, что вы не первый член преподавательского состава, на которого он напал. В прошлом году пострадал его предыдущий научный руководитель. Я не была его научным руководителем. Да, а молодой человек считает иначе. В том-то и проблема. «Ну, в любом случае, декан сказал, что его давно стоило исключить. Но его отец — выпускник университета и влиятельная персона, и очень щедрый. Похоже, именно он оплатил создание вашей лаборатории». Я задумалась, и вдруг меня поразило одно соображение. «Если семья Борщевика так богата, почему он не мог позволить себе купить синтетические токсины? Зачем требовать это от меня?» С другой стороны, какой студент осмелится просить отца помочь купить ему нелегальные вещества в Даркнете? «Так вы собираетесь выдвигать обвинения?» — повторил инспектор Робертс. «Не знаю, почему я помедлила с ответом. Навредить учёбе борщевика я уже не могла, но что-то меня останавливало. Возможно, нечто, скрывавшееся за его буйным, беспокойным темпераментом и непредсказуемым поведением». Отец однажды отозвался об одном из своих студентов как о мечущейся душе. Когда я спросила, что он имел в виду, он ответил, что добродетели и совесть этого студента были омрачены какой-то тенью и не обязательно её отбросили его собственные поступки. Тогда я не поняла, что он имел в виду, но, возможно, теперь, когда я познакомилась с борщевиком, до меня начало доходить. «Мне нужно подумать об этом», — неуверенно ответила я. «Да о чём тут думать?» — нетерпеливо воскликнула детектив Чемберс. «Я собственными глазами видела, как он схватил вас за руку и выкручивал, пока вы не закричали от боли. Ваша лаборантка рассказала, что помешало ему напасть на вас около лаборатории, а сегодня он пнул дверь в вашу сторону, такому жестокому человеку место в тюрьме». «Выдвиньте обвинение, и мы арестуем его за нападение и засадим за решётку, где он не сможет больше навредить ни одной женщине». «Подумаю об этом», — снова сказала я. Даже я легко понимала, когда люди злятся. А на лице детектива Чемберс сейчас читались все признаки гнева. Только злилась она не на Борощевика, она злилась на меня». «Да вы первая должны выдвинуть обвинения против агрессора!» — крикнула она. «Вы не первый раз становитесь жертвой, так? В прошлом году вас едва не задушили. Вы могли умереть. Да ради бога, Юстасия!» Инспектор Робертс покашлял в кулак. «Ну-ну, сержант, достаточно». «Но, сэр, она...» «Я сказал, достаточно». Повисла молчание, которое, скорее всего, было неловким для всех присутствующих, но не для меня. Я старалась как-то справиться с волнами боли, расходящимися от места удара. Наконец доктор откашлялась. «Вы сказали, что можете задержать молодого человека на 24 часа, а я бы хотела оставить пациентку в больнице под наблюдением до следующего утра. Поэтому давайте предоставим ей это время подумать над своим решением, «А пока можете идти». Инспектор Робертс повернулся к ней. «Для всех нас было бы удобнее, если бы она приняла решение прямо сейчас». Доктор покачала головой. «Я всё ещё не уверена, что у пациентки нет сотрясения мозга. Пока что нужно понаблюдать за ней и поглядеть, как дела будут обстоять утром. Лицам с сотрясением мозга не рекомендуется принимать серьёзные решения. А тут речь идёт, похоже, о серьёзном решении» поэтому я предлагаю вам уйти и вернуться утром». Я кинула взгляд на инспектора Робертса, но он так сильно хмурился, что глаза совершенно скрылись под насупленными бровями. И в этот момент в палату, распахнув шторы, ворвалась Матильда, прыгнула на кровать и обхватила меня руками. «О, моя дорогая, моя дорогая!» — запричитала она. «Мне позвонила Карла и сказала, что ты внеотложки, ты в порядке». «О, моя дорогая, твоя голова! Будет огромный синяк! Бедная, бедная головушка!» В детстве, когда кто-то приходил на порог нашего дома в Оксфорде, скажем, почтальон или герол-скауты в поисках пожертвований, отец ворчал «Устроили тут цирк, как на Пикадилли». На площадь Пикадилли я попала, только уже будучи взрослой, и лишь тогда поняла, что он имел в виду. «Устроили тут цирк, как на Пикадилле», — пожаловалась я, и, как ни странно, эти слова заставили Матильду отпрянуть от меня. «Согласна», — отозвалась доктор. «Так что, надеюсь, все уже уходят?» Я взяла Матильду за руку. «Пусть только она останется». «Хорошо так и быть, но все прочее...» Она повернулась к инспектору Робертсу, который тяжко вздохнул, но кивнул. «Тогда увидимся утром, профессор. Надеюсь, вам станет получше». Лицо детектива Чемберс оставалось мрачным, но её полыхающий гневом взгляд теперь прикипел к Матильде. Я терялась в догадках, почему. «Мы уйдём», — сказала она. «Если профессор согласится принять моё приглашение, дать ей несколько уроков самообороны». Инспектор Роберт скинул на неё предупреждающий взгляд — «Сержант Чемберс, сэр, она должна уметь давать отпор агрессорам типа Аарона Беннета. На этот раз она отделалась повязкой, но в следующей может так не повести Ей нужно знать хотя бы основные приемы самообороны, и я могу их показать. Обсудите это утром. Нет, я не уйду, пока она не согласится. Она повернулась ко мне все с тем же выражением на лице. Вы его жалеете, да?» поэтому не выдвигаете обвинения. А вы знаете, что такое жалость? Это самообман. Таким образом мы оправдываем себя в собственных глазах, когда на самом деле нам наплевать на человека». Услышав такое, доктор приподняла брови и обменялась взглядами с медсестрой, а инспектор Роберт сказал, «Сержант, нам пора идти». Но детектив Чемберс проигнорировала его слова — подошла ко мне, медленно, словно подкрадываясь, оперлась руками по обе стороны от моих ног и наклонилась как можно ближе к моему лицу. «Вы согласны взять уроки самообороны?» Матильда крепко стиснула мою руку, как я предположила, посылая мне сигнал согласиться, так что я кивнула. «И что теперь?» — спросила Матильда, когда все ушли. «Её переведут в палату?» «В настоящий момент у нас нет свободных мест», — ответила доктор. «Так что вы можете оставаться тут вдвоём». Она повернулась ко мне. «Как вы? Что-нибудь принести?» «Обезболивающее», — ответила я. «У вас болит голова? Есть проблемы со зрением? Вас не тошнит? Вы уже задавали мне все эти вопросы. И не раз ещё задам. Для чего вам обезболивающее? Для головы?» «Для головы», — я показала на место удара. «Хорошо, вам сейчас принесут парацетамол». Она что-то нацарапала в моей медкарте и убрала ручку в нагрудный карман. «К вам будут периодически заходить с проверкой, а потом я загляну, чтобы понять, можно ли вас выписать до конца моей смены». «А когда она закончится?» «Восемь утра». Она надела мне на руку манжет-тонометра и нажала кнопку накачки воздуха. И что мне делать всё это время? Если хотите, можете поспать. Это пойдёт вам на пользу. Я фыркнула. Спать ещё слишком рано. К тому же я сплю только в собственной кровати. «Дорогая, уже полночь», — мягко заметила Матильда. «Полночь?» — воскликнула я. Выходит, борщевик решительным образом отменил все мои запланированные на сегодня дела. Но как могли 12 часов пролететь так незаметно? Простите, что пришлось так долго ждать приема. В сегодняшнюю ночную смену у нас напряжено с персоналом. Впрочем, во все остальные тоже. В общем, если вас потянет в сон, советую не противиться организму. Она сняла манжету и занесла показания в карту. «Я решительно отказываюсь спать в любой кровати помимо своей», повторила я более настойчиво. «И я бы хотела поехать домой». «Я тоже», — откликнулась доктор и улыбнулась, но как-то совсем не весело. «На вашем месте, если бы у меня слипались глаза, я бы воспользовалась ситуацией». «Но вы — это не я», — нетерпеливо парировала я. «И повторяю, я не собираюсь спать где-то ещё, кроме...» «Юстасия». — воскликнула Матильда, заставив меня подпрыгнуть. — Тебе не обязательно спать. Уверена, мы найдём, чем развлечься. Двумя часами позже мы сидели на кровати по-турецки. Между нами стоял ноутбук с наполовину сыгранной партией вырудит. Я набрала своё слово и повернула экран в сторону Матильды. Я обыгрывала её без особых усилий. Она подавила зевок. «Восемь букв...» Она сощурилась, выглядываясь в монитор. «Погоди, а что такое дигоксин?» Это токсин, который получают из диджиталиспурпурия, на основе которого создают сердечные препараты. Один из многих растительных ядов, которыми можно и убить, и вылечить. В том же ряду токсин из ягод тиса. Им можно отравить, а можно вылечить от рака груди. Салициловая кислота, природный аналог аспирина, содержится в таволге и иве, Правильная доза облегчает боль, слишком большая может привести к внутреннему кровотечению. «Это нечестно», — громко прервала меня Матильда. «Ты постоянно используешь научные слова, о которых я не слышала, и не оставляешь мне ни шанса. Не разрешай мне больше играть против тебя». Она надула губы и сложила руки на груди. На меня она не смотрела, но почему-то все эти проявления недовольства вызвали у меня улыбку. Я сжала её колено, и она легонько выдохнула. «Теперь ты понимаешь, каково приходится мне», — отозвалась я. «Большую часть времени я понятия не имею, чем мы занимаемся, но продолжаю это делать, чтобы ты была счастлива». Матильда расплела руки и взглянула на меня. «Ты соглашаешься на все мои предложения ради того, чтобы я была счастлива?» «Я всё делаю ради того, чтобы ты была счастлива». Не уверена, что это стопроцентная правда, но в тот момент мне показалось правильным сказать именно так, чтобы утешить подругу. Матильда улыбнулась. «Ну, раз так, дорогая, то мне принесёт ещё немного счастья, если ты согласишься брать уроки самообороны. А когда я узнаю, что тот неуравновешенный молодой человек за решёткой, а ты в безопасности, то стану счастливейшей женщиной на свете». Я помолчала. «Не думаю, что я выдвину против него обвинения Это почему же?» — я снова помолчала. «Потому что мне интересно. Что именно? Что он предпримет дальше?» Наступило три часа ночи. Мир снаружи словно замедлился. Шум на Тоттенхэм-Корт-Роуд и Юстон-Роуд практически утих. Станция метро Уоррен-стрит закрылась до утра. Скоро приедут мусоровозы, чтобы смести воспоминания о предыдущем дне. Обитатели окрестных домов, должно быть, крепко спят, уютно закутавшись в одеяло. Тишь да покой. Но только не тут, не в Центральном лондонском отделении неотложной помощи. С чего доктор решила, что я смогу уснуть в этом вертепе, непонятно. В палате слева кого-то вот уже час отчаянно рвало. В палате справа какой-то мужчина орал, что его окружают пауки и младенца с ножами, а снаружи, в коридоре, похоже, плакала медсестра. Гудели и пищали аппараты, то и дело раздавался сигнал тревоги. В моей палате постоянно мигали флуоресцентные лампы, а я всё ещё ждала, чтобы подействовало обезболивающее. Время шло. На часах значилось 4.15, меня уже давно никто не приходил проверить, и, видимо, из этого следовал вывод, что моё состояние не вызывает опасений, и, видимо, я могу идти домой, так? Примостившись на краешке кровати, я смотрела на Матильду, как мирно она спит, рассыпав по подушке тёмные кудри, как медленно и ровно дышит. Я натянула тонкий синий плед, повышенные её плечи, и подумала, как же мне повезло, что такой человек, как она, захотела заботиться о таком человеке, как я. Возможно, однажды она даже сможет принять меня. Впрочем, нет, подобные повороты судьбы обходили меня стороной. Я шмыгнула носом и поднялась на ноги. «Если мне предстоит провести в этой адской дыре ещё четыре часа, я с тем же успехом могу выйти во двор и прогуляться». Университетская больница занимала большую территорию, и поначалу я даже не знала, где искать цель прогулки, пока не спросила у случайного встречного. Миновав множество этажей и коридоров, я достигла входа в стационар, нажала на звонок и взглянула в камеру. Понятия не имею, почему мне открыли дверь и впустили меня внутрь. Возможно, потому что я была одета в лабораторный халат, и они не заметили пятен крови на плече и рукаве. Пост дежурной медсестры пустовал, соседние кабинеты тоже. Поэтому я невозбранно бродила по отделению, правда, недолго, потому что у дверей полицейского поста на стуле спал сам полицейский. Тихонько я надавила на створку двери, ожидая, что она окажется запертой, но та открылась совершенно беззвучно. Палату и лицо Чарли Симмонса тускло освещал один лишь монитор сердечного ритма. Когда глаза привыкли к почти полной тьме, я сделала шаг вперёд, но мгновенно остановилась, заметив в углу палаты спящего на стуле мужчину. Рядом с ним стоял на полу чемодан на колёсиках, на руке спящего поблёскивали часы Чарли — Так что я сделала вывод, что это его брат. Бесшумно я подошла ближе и осмотрела лежащего на постели. В запястье у него торчал катетер, подсоединённый капельница с физраствором. Повыше локтя — манжета тонометра. В носу — трубка подачи кислорода. От присосок на груди разбегались провода электрокардиографа. Чарли Симонса погрузили в глубокий искусственный сон, но его глаза под веками метались туда-сюда, выдавая, насколько беззащитен он перед обуревающими его видениями. Это зрелище не могло не тронуть. Я наклонилась так, что наши лица едва не соприкоснулись, и прошептала. Видел ли ты, кто это сделал? Успел ли заглянуть в глаза того, кто вонзил тебе в шею иглу?